снаружи. Один. Токио. Профессор Таканори Тоути разлепил веки и увидел призрака. Часы в виде полумесяца, подарок Шурина, показывали два часа. Настоящая луна заглядывала в окна, до того, чтобы полностью явить себя людям, ей не хватало пары дней. Свет зарел книжные полки, ценные гравюры периода Эдо и белую форму, висящую среди гостиной. В комнате было тихо. супруга не похрапывала под боком. Левая половина кровати пустовала. Профессор близоруко сощурился, приподнялся, не отрывая взора от гостя, нащупал очки и выдрузил их на переносицу. Форма приобрела законченные очертания. Шелковая сорочка до колен, шерстяные носки. Переступив семидесятилетний рубеж, жена стала мерзнуть по ночам. Из-за темно фиолетовых носков Тоути и померещилось, что светлое пятно парит над полом. Никакой не призрак. Его супруга стояла к брачному ложу спиной, будто изучала гравюры Будзинга, мастера Турии Кинага. Йо! жена не реагировала. Босые пятки Тоути коснулись прохладного паркета. Мысль кольнула иглой старческое слабоумие. Деменция, то чего он так боялся. Его Ю уйдет! Проницательный разум осыплется песком в яму беспамятства. Останется дряхлое тело. Ю, женщина, которую он любил сорок лет, который посвятил все свои книги, его муза, не откликалась. Профессор подошел к жене, попутно щелкнув выключателем. Свет обжег сетчатку. Красотки позапрошлого века взирали с рисунков. Тоути взял Ю за плечо, хрупкое, тонкое, и аккуратно повернул. Лицо женщины оплыло, как свеча. Рот приоткрылся, губы блестели от слюны, зрачки расширились, оттеснив голубизну радужки. Черные глаза вперились в мужа, не узнавая. Все хорошо, мягким голосом сказал Таути. Хорошо. эхом мы звалась жена. Он отметил миоклонические подергивания мышц. Потрогал теплый лоб. Память подсунула отрывок из Шекспира. Ее глаза смотрят на нас, да, но они ничего не видят. Мучимая совестью леди Макбет бродит по замку, пытаясь смыть кровь. Послушай, сказал Тоути, озадаченно, по-моему, ты спишь. Сплю, легко согласилась Ю. Хождение во сне могло быть признаком болезни Паркинсона, но у Тоути отлегло от сердца. «Пойдем», — он увел Ю к постели. За растрепанными седыми волосами женщины висела луна. Голова была вписана точно в ее круг. Тоути вспомнил другие гравюры, европейские, девушек-собнамбул, что прокладывают путь по безлюдным паркам, освещенным полной луной. Предки заблуждались, связь с обнамбулизмом с ночным светилом была лишь мифом, байкой. Рукою отклеилась от туловища. Песочный человек прилетел, сказала она и трижды ткнула кулачком в солнечное сплетение мужа, будто постучала в дверь. "Нет", подумал он ледянее, будто ударила воображаемым ножом. "Ладно", произнес профессор Ты меня убила. Дыхание Ю было неритмичным, характерным для дельта-сна. Температура повышена на несколько градусов из-за сжатия периферических сосудов. Тоути осек себя. Ю неподопытный экземпляр. Просто отведи ее в кровать. Дорогая жена поднесла кулачок к щеке, высунула язык и лизнула воздух. Тоути подумал: что если ю представляла нож, которым пронзила его грудь, то теперь она слизывала с лезвия кровь.